Глава 16. Утро утречко. Солнце светит, птички поют, потому в голове идет сражение между ответственностью, которая утверждает, что раз мы на занятии, то я должна слушать, а также безалаберностью и любовью к теплому светилу, что тянули на улицу. Мия! раздался шепот сестры, и я, вздрогнув, вернулась в унылую ученическую реальность. Хотя я несколько грешу против действительности. Последняя решила, что я все же уделяю ей слишком мало внимания, возвестив об этом глубоким контральта. «Ученица Миямиль, похвально, что вы так задумались о свойствах подорожника, что не услышали мой вопрос». Я виновато взглянула на преподавательницу. Даяна торно улыбалась мне во все клыки и, скрестив руки на внушительной груди, явно ждала какой-то реакции. «Простите, и правда задумалась, а вернее вспоминала». Не моргнув глазом, соврала я – лихорадочно пытаясь вспомнить, из какой области был вопрос. «Молодец!» Преподавательница поднялась со своего места и сделала несколько танцующих шагов по проходу. Мужская половина класса сразу же застряла взглядами на длинных стройных ногах, оценить прелесть которых помогала хоть и длинная, но узкая юбка и шпильки. «Итак...» Быстро оттрабанила свои, надо признать, немногочисленные знания. «Широко используется как в медицине, так и в прикладном зелье варенье. Является одним из основных ингредиентов сегодняшнего зелья — указание пути». «Умница!» — хмыкнула вампирша, в очередной раз польстив моим умственным способностям. «А что скажешь по поводу самого зелья?» «Да, вот тебе и начало занятия. Выбрана коза отпущения, и на ней отыгрываются. Какое счастье, что я недавно начинала листать учебник по этому предмету и немного забежала вперед». Как известно, зелья всегда должны быть в запасе любого мага на крайний случай, потому что они являют собой готовую структуру, кристаллическую решетку, которую надо лишь наполнить силой. Его действенность напрямую зависит от магической силы того, кто кастует заклинание на эту основу. Применяется оно в незнакомых местах, где по какой-либо причине нежелательно раскидывать ментальные сети. «Мэтр Даяна, можно вопрос?» Поднял руку лейдер, сидящий неподалеку. «Разумеется». Мягко улыбнулась она и, резко развернувшись, пошла обратно к учительскому столу. Парни снова зависли. На юбке был очень длинный разрез, гораздо выше колена. Лейдер, впрочем, как смотрел на уровень головы женщины, так и продолжил. «И это все понятно, это правильно», — медленно начал Дроу. «Но вот конкретно сегодняшняя тема, она бесполезна». Я не могу представить себе ситуацию, когда нельзя воспользоваться ментальными сетками для определения своего местоположения, а соответственно и прокладывания маршрута. Интересный вопрос. Грациозно села леди Торн и едва заметно усмехнулась. Но поверьте, молодой человек, такие места есть. Запретный лес, чудный лес, мертвый город, а уж пространные кварталы, которые есть почти в каждом поселении, я молчу. И я озвучила только самые крупные и известные аномалии. И поверьте, там разум не то, что открывать нельзя, на него нужно поставить как можно больше щитов, иначе ничего приятного. И в этих местах у нас зачеты и экзамены, хмыкнул прикон и в ответ на удивленные взгляды сокурсников немного презрительно добавил: Вы не читали ученические контракты? М да, там просто была целая папка. И оговаривалось все, какие учебники выдаются, места проживания, даже приводилась смета. Я только пролистала, как и остальные, судя по всему. «Не волнуйтесь, ребятки», — рассмеялась женщина и, подвергнув оптимистичный настрой класса нешуточному испытанию, добавила. «Смертность у нас очень маленькая. Не знаю, как остальные, а я побледнела». «А сейчас и вовсе должна сойти на нет» продолжала преподавательница, не щадя нашего хрупкого морального здравия. Ведь защиту и нападение теперь полностью взяли на себя всадники смерти и получить мы, а зачеты и экзамены принимает мастер Хин. Мне не жить. Вернее, мне не сдать. С момента нашего поискового мероприятия прошло уже несколько дней. И так как с мастером мы пересекались регулярно, но при этом он вел себя нейтрально доброжелательно, как преподаватель со студенткой, я немного успокоилась. Но вот придираться стал гадюка синеглазая. Нет, я действительно была некомпетентна в тех вопросах, на которых он меня валил, но зачем же усугублять? Разумеется, после разноса он все объяснял, показывал и заставлял меня повторить, отчего информация хорошо усваивалась. Но выживание у нас вели обычные палачи, которые не старались вытащить, очевидно, неспортивную меня из-за спин сокурсников, а потому я просто все делала по принципу «тише едешь, дальше будешь». И если большая часть класса после занятия отправлялась в лазарет подлечивать повреждения разной степени тяжести, то я отопала в душ, а потом на другие занятия. Но будет ли так снисходителен этот мстительный мучитель, то есть учитель? — Минутку, — нахмурилась Америль. — Мастер говорил, что выживанию он будет вести лично. Конечно, упоминал, что пока не может, но мы рассчитывали, что в дальнейшем ситуация изменится. — Обалдеть! Ами, ты что, мазохистка? — Мы тоже. — кивнула вампирша. Но упытки очень много и дел, поэтому он извинился и предоставил своих гвардейцев на замену. Какой вежливый и тактичный! Насколько я слышала, за этим мастером таковых качеств ранее не водилось. На этом отвлеченные разговоры закончились, и мы вернулись к уроку и зелью. Приготовление тоже было делом небезопасным, а потому все надели защитные маски и накидки. И то, и другое к концу пары было закопченным и местами даже немного оплавленным. Зато зелье получилось. Следующим было незабвенное выживание. Я, как обычно, переоделась и, пристроившись в хвосте наших, не торопясь, сначала побегала, выполняя требуемую норму, а после даже выполнила все упражнения. Ну, все, что смогла. Хина заменял невысокий, крепенький, как боровичок, палач по имени Заир. Лицо крестьянское, добродушная улыбка. А когда я в первый раз его увидела, то даже не подумала, что он воин. А он оказался не просто воином. Он гвардеец пытки. Познакомился, поулыбался. И все это закончилось, как только мы вышли на плац. Вот и сейчас. Когда мы только зашли, он отложил в сторону кусочек дерева и нож, которым аккуратно обтачивал очередную поделку. Но стоило нам построиться... Ну что, одноклеточные? Ласково оскалился палач, и мы как-то разом вспомнили о его основной деятельности. Нарастили за выходные мышцы или там все еще желе? «Тренировались, из миски в миску желе переливали!» — вякнул кто-то из задних рядов. «И кто у нас тут попка-дурак?» — развернулся Заир. «Зеркал не повесили!» — расхохотались из другого конца зала, из перил второго этажа, окольцовывающего крытый полигон, спрыгнул мастер Хин. «Доброго дня тебе, Заир!» Пытка склонился в уважительном поклоне, палач почти зеркально повторил это движение, только согнулся гораздо сильнее. «Мой мастер?» «Полно!» Улыбнулся блондин, оглядывая нас цепким взглядом. Мне показалось, что его взор на миг задержался на мне, но, наверное, показалось. «Здравствуйте, господа студенты!» «Мастер Хин?» — дружно поприветствовали мы. Вопрос, чем обязаны, наверное, повис в воздухе. «Сегодня я поприсутствую», — усмехнулся Хин, и, пройдя на другой конец зала, неторопливо снял плащ глухого синего цвета и развалился на скамье. Раздался дружный женский выдох. Я попыталась отрешиться от своих знаний о дефективности несчастного как мужчины и увидеть, почему девочки так отреагировали. Таки да, было на что посмотреть. Мастер остался в широких штанах из плотной ткани и обтягивающей жилистое тело белоснежной водолазки. На груди висел крупный темный камень, заключенный в серебристый металл. М да, если ненадолго отрешиться от личности этого типа, то можно и увлечься. Ну и заодно не замечать, что на лицо он не классический красавец. И все же какая жалость, такой интересный и такой бесполезный. И вовсе я не слишком эмоциональная, я просто радею за остальных девушек, вот. Да и реально блондины жалко. Может, зря я была так резка тогда, ну, с дружбой. Он сейчас ничего не делает и не настаивает. А общение с мастером таит в себе очень много занимательного. Знания, тайны, интересные дела. Так что, если он не передумает по поводу моей работы артефактором на его департамент, то я соглашусь. Снова посмотрела на Хина и вздрогнула от неожиданности, поймав прямой взгляд синих глаз. Он не отвел узора, а лишь медленно кивнул в знак приветствия. «Миямиль, где твой амулет?» Вдруг шепнула мне на ухо сестра. «В раздевалке?» Вздрогнув, обернулась я. «А что, его на занятии неудобно таскать?» «Телепаты свой дар в раздевалке не оставляют» тихо сказала Златовласка. «Тут слишком много людей для того, чтобы уцепиться». Спустя секунду ответила я. «Нечего бояться». «Ну, дело твое». Пожала плечами двойняшка и, взглянув мне за спину, едва заметно пробормотала. «Какой у нее взгляд!» «И ты туда же!» Закатила глаза я. «Что вы все в этой жерде нашли?» «Я не про это!» Все так же хмурясь смотрела на пытку сестра. «Голодный взгляд!» «Жадный!» Я даже обернулась, но ничего странного не увидела. Наблюдает за студентами и наблюдает. А то, что в нашу сторону смотрит, ну, я же не мнительная. Тут рядом еще толпа стоит. Ты наверняка неправильно все понимаешь. Потрепала я Америль по плечу. Она только передернулась. Прозвучал свисток, и мы встали в строй. А потом начался обычный тренировочный ад. Так, местного значения. Вместо демона у нас был Заир, который сейчас по злобности мало уступал этим мифическим существам. С нами занимался еще и выпускной курс Академии, и пока мы мучились на тренажерах, я, подняв взгляд, увидела, что один из учеников подходит к мастеру и с поклоном что-то спрашивает. Хин внимательно смотрит на него, а потом пожимает плечами и согласно кивает. Потом пытка плавно встал и двинулся к палачу. Спустя минуту и краткую беседу в воздухе снова несется звонкая трель свистка. «Закончили!» — зычно крикнул Заир. «Господа!» — мастеру кричать не пришлось. Его негромкий голос почему-то услышали все в зале. «Сегодня у вас укороченное занятие. Ваши старшие коллеги пригласили меня на спарринг, и я согласился». «А можно ли поприсутствовать?» — спросил кто-то из наших парней. «Почему бы и нет?» — улыбнулся светловолосый учитель, и, резко развернувшись, двинулся к стойке с шестами. Выбрал одну из палок и, расслабленно почти кончиками пальцев ее держа, вышел в центр зала. К нему быстрым, пружинистым шагом подошел один из старшекурсников, но мастер снова усмехнулся и проговорил. «Выбери еще двух». Тот внимательно посмотрел на пытку, но поклонился еще раз и, оглянувшись, ткнул сначала в сторону своего товарища, а потом бегло осмотрел зал. «Но...» Одна я заметила, как скользнули руки по гладкому дереву шеста, перехватывая его крепче. «Мой мастер», — вмешался Заир, — «силы неравны равны а один, так вообще даже не выпускник». «Да, команда сработанная, но...» «Эти студенты старше тебя», — мягко улыбнулся Хин. И Дроу с детства тренирует просто великолепно, должен же знать». «Вы много знаете». Один из ребят уже крутил в руках длинную палку и стремительно приближался к своему противнику. «Трое на одного!» — ахнул кто-то, и только когда обернулись стоящие рядом, я поняла, что это был мой голос. «Не волнуйтесь, студентка Гейлат!» Снова, но уже как-то очень радостно улыбнулся пытка. Потом он повернулся к студентам и уже совсем иным тоном начал. «Итак, ситуация. Я ваш враг, вы не знакомы, но нужно сработаться за максимально короткий срок. Не мешайте друг другу, старайтесь почувствовать, проникнуться». И да, в дальнейшем, если у вас сейчас выйдет, то тренировки будут продолжены с одним из лучших всадников. Договорюсь со смертью. «Зачем?» — спросил один из старшекурсников. «Проявите же чудеса, если не логического, то просто мышления, чада. иронично фыркнул мастер, с прищуром, рассматривая студентов. «Разумеется, чтобы возвести вас к вершинам воинского искусства». Да, издевается, причем не прикрыто. Ну вот...» Получается, что мастера берут шефство над академией? Странно. Очень странно. Но это значит, что со временем заведение будет военизироваться? Странно вдвойне. Почему бы в таком случае не организовать новую школу? Или тут есть вся база, педсостав шикарный, месторасположение замечательное, и вложено сюда уже очень много. Для того, чтобы повторить такой проект, Малахиту придется разориться, что в планы его руководства, разумеется, не входит. Тем временем действие в центре зала все же началось, отвлекая меня от посторонних мыслей. Началось и почти сразу закончилось. Для первого студента, который опрометчиво добежал до расслабленно застывшего хина первым. Стремительное, почти неуловимое движение, и ученик летит на ковер, устилающий место спарринга. Остальные два озадаченно замерли и начали обходить противника уже с гораздо большей осторожностью. Белый мастер скучающе улыбнулся и ленивым тоном начал. «Это, ребятки, была так называемая показуха, призванная поведать вашим коллегам, что лезть на рожон нельзя. Судя по всему, этот юнош очень рассчитывал на примесь и крови, которая подарила ему огромную физическую силу, и гена эльфийской стороны родни. Кстати, поистине занятный гибрид». Хин перекинул палку в левую руку и тронул концом шеста тело поверженного парня, который по законам тренировочного поединка лежал смирно и никуда не отползал. По всей видимости, удар Хин обозначил в то есть не боец больше студентик, а номинальный труп. Тем временем один из его коллег бросился на учителя, решив воспользоваться его беспечностью, но мастер поймал шест и дернул на себя. К чести ученика он его не выпустил, за что и схлопотал колено в живот и локтем по затылку. Растянулся он ног победителя, и, судя по всему, с сознанием попрощался абсолютно натурально. Ну вот, грустно проговорился неглазый жутик. Как-то все грустно и неинтересно, даже пресно. Быстро, раз-два и готово. Я даже удовольствие получить не успел. «Хин, это ж не минуты уединения с дамой, какое тебе тут высокое удовольствие!» Вульгарно заржал Заир. «Одно другому не мешает». Едва заметно улыбнулся мастер и с некоторым нажимом добавил «Заир, помни о месте и своей роли». Палач только поклонился. С третьим парнем синеглазый кошмар играл довольно долго. Но если сначала я чем дальше, тем больше смотрела на это избиение младенцев с пренебрежением и некоторой брезгливостью, то потом заметила выражение «глаз мальчика для битья». Они были радостными до да безобразия, как будто его не по полу валяют, а торт с девицей внутри презентовали. Да и мастер не швырял его, а аккуратно укладывал, и не одним ударом, а предварительно обменявшись несколькими, еще и разъяснив, где студент ошибся. Про торты же, это я от парней мельком слышала, что это сейчас самое модное на мальчишниках, но стоит дорого. Прикинула, каково девицы в торте, а потом как оттуда вылезать, да еще отмываться, и поняла, что есть за что драть. Короче, когда бой закончился, ряды фанатов «Мастера пытки» пополнились еще одним. Синеглазый обменялся со своим последним спарринг-партнером крепким рукопожатием, чем, похоже, вызвал всплеск зависти к счастливцу у остальных. Как бы сильно его не боялись, уважали тоже неимоверно. После этого Хин со вздохом провел рукой по взмокшей шее и, развернувшись, взял вещи и вышел из зала, свернув в сторону мужских душевых. Занятие продолжилось. Пять минут спустя. «Заир Сатанович, а можно выйти?» — очаровательно улыбнулась рыжеволосая ведьмочка с параллели. Выразительно поправила корсет, перетягивающий, по моим воспоминаниям, очень роскошную грудь, и скромно пояснила. «Натирает». «Хм...» — отвел глаза мужчина, но махнул рукой. «Иди». «Интересно, а с каких это пор у нас место попудрить носик, подтянуть чулочек, находится в стороне мужской раздевалки?» Палач ничего не заметил. Занятие продолжилось. Еще через три минуты. «Учитель Заира, можно выйти?» Томно протянула дряда, хлопая ресницами и выразительно скрестив тонкие руки внизу живота. «Ну, выйди!» Недоуменно, пожав плечами, кивнул Заир. «И знаете, в какую сторону свернула блондинистая древесница?» «Правильно!» Судя по сопению парней, их раздевалка никогда еще не пользовалась такой популярностью у девушек. Послышалось чье-то шипение. «Что все ломанулись-то?» В ответ раздалось кокетливое женское мурлыканье, принадлежащее Нире. Наши смелые первопроходцы-смертницы рванулись проверять реакции самца в стрессовой ситуации. «Бедный мужик», — посочувствовал кто-то. «Скорее счастливый, если не растеряется». Не согласились с ним. «А я? Я поняла какой-то ужас. Вот они сейчас к нему. А у него никакой реакции. Это же унижение. Это же кошмар, и этого нельзя допускать». Еще полкруга я мучительно раздумывала о том, что же делать. «Ладно, может, хотят отвлеку наших бравых девушек?» Учителя, а можно выйти?» Несчастно взглянула на препода, и он, одарив меня очень удивленным взглядом, спросил. «А зачем? И вам что, поодиночке никак? Толпой надо?» «Ну и почему у него именно на мне молчаливые «да» закончились?» Сзади кто-то заржал, и глумливый голос выкрикнул, что девушек никогда не бывает много. Я обернулась и метнула в Винсента злобный взгляд. Вампир хихикнул еще раз и скрылся в толпе. Снова взглянула на Заира и, набрав легкие побольше воздуха, выпалила. По некоторым морально-этическим соображениям, я не могу распространяться о причине своего недолговременного ухода, так как это заденет как мое чувство собственного достоинства, так и коллективное сознательное окружающих меня разумных. «Выйди!» Я метнулась к дверям и еще и закрыла их, прислонившись спиной. Так, вдох-выдох, и идем взывать к разуму этих распутниц.